Глава шестьдесят вторая. Продвижению Лэндона вдоль стены пантеона мешал тащившийся за ним по пятам и не перестававший болтать чичероны. Когда американец собрался обследовать очередную нишу, гид восторженно вскричал. — Я вижу, что вы восхищены этими углублениями в стенах. А вам известно, что купол кажется невесомым, потому что толщина стен к потолку постепенно уменьшается? лендон кивнул, хотя и не слышал ни слова так как уже приготовился осматривать следующую нишу. Неожиданно он почувствовал, что кто-то сзади схватил его за руку. Это была Виктория. Задыхаясь от волнения, девушка молча тянула его за рукав. «Она обнаружила тело», — подумал Лэндон, увидев на ее лице выражение ужаса. «В этот миг он и сам ощутил страх». «О, ваша супруга!» — воскликнул Чичероне, безмерно обрадовавшись появлению еще одного слушателя. Указав на короткие шорты в обтяжку и на альпийские ботинки, он произнес, «Теперь я могу с уверенностью сказать, что передо мной американка. Я итальянка!» — бросила Виттория. «О, боже!» Появившаяся на губах Гидо улыбка почему-то сразу потухла. «Роберт!» — прошептала девушка, стараясь держаться спиной к экскурсоводу. «Где диаграмма Галилея? Я должна ее увидеть!» «О, диаграмма!» Вступил Чичерон и, видимо, не желая упускать нить разговора. Великий Боже, вы, друзья мои, похоже, блестяще знаете историю. Однако, к сожалению, этот документ для обозрения закрыт. Он хранится в секретном архи... Извините!» — прервал его Лэнгдон. Паническое состояние Виктории и его выбило из колеи. Ученый отвел девушку чуть в сторону и осторожно вытащил диаграмму из внутреннего кармана пиджака. «В чем дело?» — спросил он. Когда была напечатана эта работа, — спросила виктория пробегая глазами листок. Гид снова оказался с ними рядом. Он широко открытым ртом взирал на документ. — Не может быть! Это же не репродукция для туристов, — бросил лендон Благодарю вас за интересный рассказ. А теперь мне и моей жене надо несколько минут побыть одним. Чичерон и попятился назад, не сводя глаз с листка. — Мне нужна дата, — повторила виктория когда Дядя Граму увидела свет лендон указал на римские цифры внизу страницы и сказал, «Это дата публикации, так в чем же дело?» «1639 год», — прошептал Витория, — «да». «И что же из этого следует? Что здесь не так?» «Мы, Роберт, попали в беду». «Беду очень серьезную», — сказала девушка, и лендон увидел в ее глазах настоящую тревогу. «Даты не сходятся. Какие даты?» «Даты на гробнице Рафаэля. До 1759 года его прах». Покоился в другом месте. Прошло более ста лет со времени публикации диаграммы. лендон смотрел на нее, пытаясь понять, что она хочет сказать. «Этого не может быть», — ответил он. «Рафаэль умер в 1520 году задолго до появления диаграммы». «Да, но похоронили его здесь значительно позднее. Не понимаю, о чем высказал лендон Он никак не мог взять в толк слова девушки». Я только что прочитала, что тело Рафаэля, как одного из наиболее выдающихся итальянцев, было перенесено в пантеон в 1759 году. Когда эти слова полностью дошли до сознания лендона ему показалось, что из-под его ног неожиданно выдернули ковер. В то время, когда были написаны стихи, могила Рафаэля находилась в каком-то ином месте. В то время пантеон не имел никакого отношения к художнику. Но это означает... Едва сумел выдохнуть лендон именно. Это означает, что мы находимся не в том месте. У лендона так сильно закружилась голова, что он даже пошатнулся. Невозможно. Я был уверен. виктория подбежала к гиду и, схватив его за рукав, подвела к американцу со словами. Простите, сеньор, где находилось тело Рафаэля в XVII веке? Урб... в Урбино? Заикаясь, выдавил потрясенный Чичероне. На его родине. «Невозможно!» — выругавшись про себя, произнес лендон «Алтари науки Братства Иллюминати находились в Риме. Я в этом уверен!» «Иллюминати?» — едва слышно выдохнул итальянец, глядя на документ в руках лендона «Кто вы такие?» Витория взяла инициативу в свои руки. «Мы ищем то, что может называться гробницей Санти. Она должна находиться здесь, в Риме. Вы не знаете, что это может быть?» «В Риме имеется только одна гробница Рафаэля». — растерянно ответил гид. лендон попытался привести в порядок свои мысли, но разом отказывался ему повиноваться. Если в 1655 году могил Рафаэля в Риме не было, то что имел в виду поэт, говоря, «найди гробницу Санти!» «Что, черт побери, это может быть? думать думай!» «Может быть, существовали другие художники по фамилии Санти?» — спросила виктория «Я, во всяком случае, таких не слышал, — пожал плечами гид». Может быть, были другие известные люди с такой же фамилией? Итальянец, судя по его виду, был уже готов бежать от них как можно дальше. Нет, мадам, я знаю лишь одного, Рафаэля Санти, и он был архитектором. Архитектором? Удивилась виктория а я-то думала, что Рафаэль был художником. Он был и тем, и другим, естественно. Они все были разносторонними людьми. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль. Лендл не знал. Что натолкнуло его на эту мысль? Слова гида или изысканный вид гробниц у стен? Впрочем, это неважно. Главное, что он понял. Санти был архитектором. Эти слова, видимо, послужили катализатором, и мысли посыпались одна за другой, как падающие кости домино. Архитекторы Ренессанса либо творили для больших храмов, в славе Бога, либо увековечивали выдающихся людей, ваяя для них роскошные гробницы. «Гробница Санти?» Неужели правда? Перед его мысленным взором быстро, как в калейдоскопе, сменяя друг друга, возникали различные образы. Мона Лиза да Винчи, кувшинки Кимоне, Давид Микеланджело, гробница Санти. «Санти построил гробницу», — произнес он. «Что?» — обернулась к нему Витория. «В четверостише говорится не о том месте, где похоронен Рафаэль, а о гробнице, которую он построил. Не понимаю, о чем вы. Я неправильно интерпретировал ключ». Мы должны искать не могилу Рафаэля, гробницу, которую он соорудил для другого человека. Не понимаю, как я об этом не подумал. Ведь добрая половина скульптур Ренессанса и барокко была изваяна для... надгробий. Рафаэль наверняка спроектировал и соорудил сотни гробниц. Закончил ученый с печальной улыбкой. — Сотни? — С невеселым видом, — переспросила Виктория. — Да. — И как же, профессор, мы найдем ту, которая нам нужна? Лэндон в полной мере ощутил свою неполноценность. О деятельности Рафаэля он знал постыдно мало. Все было бы гораздо проще, если бы речь шла о Микеланджело. Искусство же Санти никогда особенно не впечатляло американца. Он мог назвать всего пару самых знаменитых гробниц, сооруженных по проекту Рафаэля, но как они выглядят, Лэндон не знал. Почувствовав смятение американца, девушка повернулась к гиду, который потихоньку отодвигался от странной парочки. Она схватила его за рукав и, притянув к себе, сказала, «Мне нужно найти гробницу, спроектированную и сооруженную Рафаэлем». «Но он построил их великое множество», — ответил уже пребывавший в явном отчаянии Чичероны. «Кроме того, вы, наверное, имеете в виду не гробницу, а часовню, построенную им. Над захоронением или рядом с ним архитекторы всегда сооружали часовню» лендон понял, что гид прав. — Не могли бы вы назвать одну-две самые известные в Риме часовни воздвигнутые по проекту Рафаэля? — Их время очень много, сеньор, — пожал плечами гид. — Найди гробницу Санти с дьявольской дырою. Прочитала виктория первую строку четверостишей и спросила. — Это вам о чем-нибудь говорит? — Абсолютно ни о чем. лендон поднял голову. — Как он мог забыть? — Ведь ключевые слова в этой строке — дьявольская дыра. — Припомните, — сказал он, — не было ли отверстия в крыше одной из часовен, сооруженных по проекту Санти? Насколько я понимаю, пантеон в этом отношении уникален, впрочем. — Что впрочем? — в унисон произнесли виктория и Лэнгдон. Гид склонил голову набок и переспросил. С дьявольской дырою? — Как это будет по-итальянски? — Букко дьяволу? — Именно так, — кивнула виктория Давненько я не слышал этого термина, — слабо улыбнулся гид и «Если мне не изменяет память, так называли церковное подземелье, своего рода подземный крипт». «Крипт?» — переспросил Лэндон. «Да, крипт, но весьма специфический. Насколько я помню, дьявольской дырою называли подземный склеп для массовых захоронений. Склеп обычно находился в часовне, под первоначальной гробницей». «Или хранилище костей», — вставил Лэндон, сразу сообразив, о чем говорит гид. «Да, именно этот...» «Термин я и пытался вспомнить», — с почтением в голосе произнес итальянец. Лэнгдон задумался. Хранилище костей было дешевым и довольно прагматичным способом. Решение непростой и деликатной задачи. Когда церковь хранила своих наиболее выдающихся прихожан в красивых гробницах внутри храмов, не столь известные члены семьи усопших желали быть похороненными рядом со своими знаменитыми родственниками. Это означало, что им следовало предоставить место под церковными сводами. Однако в церкви не было места для всего многочисленного семейства, и чтобы выйти из положения, в земле рядом с гробницей достойных рыли глубокую яму, куда и сваливали останки родичей. Отверстия в земле, именовавшиеся дьявольской дырою, прикрывали крышкой, похожей на ту, которую в наше время закрывают канализационные или телефонные люки. Несмотря на все их удобство. Хранилища костей очень скоро вышли из моды, поскольку вонь от разлагающихся тел частенько проникала в помещение собора. «Дьявольская дыра», — подумал лендон В подобной связи ученый этого термина никогда не слышал. Но он, тем не менее, показался ему весьма удачным. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою», — снова и снова повторял он про себя. «С лужа осталось задать всего один вопрос». «Проектировал ли Рафаэль гробницы или часовни с хранилищем костей?» — спросил он. Чичероны пасклев в затылке и после недолгого раздумья произнес. «Вообще-то... вообще-то мне на память приходит только одна». «Только одна?» — подумал Лэндон. «О лучшем ответе он не смело мечтать. Где?» — чуть ли не выкрикнула Виктория. Гид окинул их каким-то странным взглядом и произнес... Называется она «Капелла Киджи». Это гробница Агустино Киджи и его брата, богатых покровителей искусства и науки. Агустино Киджи, 1465-1520, банкир, кредитовавший пап Юлия II и Льва X, Чезаре Борджия и семейство Медичи, покровительствовал Рафаэлю, Рафаэль построил для него дворец, позже получивший название Форнезина. «Науки?» — переспросил Лэндон, многозначительно взглянув на Викторию. «Где?» — снова спросила Виктория. Чичероне проигнорировал вопрос и, вновь воспылав энтузиазмом, пустился в пространное объяснение. «Надо сказать, что эта гробница весьма странным образом отличается от всех других», — сказал он. «Гробница — это совсем, можно сказать, «дифференте». «Иная?» — переспросил Лэндон. «Как прикажете это понимать? Будучи не в ладах со скульптурой, Рафаэль проектировал лишь внешний вид. Интерьером занимался другой художник. имени его я не помню». Лэндон превратился в слух, поскольку речь зашла об анонимном скульпторе иллюминатов. «У того, кто работал над интерьером, был отвратительный вкус», — продолжал гид. «Диамия!» «Атроцита!» «Кому хочется быть похороненным под пирамидами?» «Пирамидами?» лендон не мог поверить своим ушам. «Неужели...» «В часовне находятся пирамиды?» «Ужасно!» — сказал Чичероне. «Вижу, что вам это не нравится». «Сеньор, где расположена эта самая капелла Киджи?» — дернула экскурсовода с рукав виктория «Примерно в миле отсюда, в церкви Санта-Мария-дель-Попполо. Благодарю вас!» — выдохнула Витория. — А теперь... — Постойте, — сказал итальянец. кое-что забыл сказать. Ну и глупен же я. — Только не говорите, что вы ошиблись, — измолилась Витория. — Нет, я не ошибся. Просто забыл сказать. Сразу не вспомнил, что капеллу Киджи раньше так не называли. Фамилия Киджи в названии появилась позже. Первоначально она именовалась Капелла Делла Терра. — Часовня Земли! — машинально перевела Витория, направляясь к выходу. Первый элемент. И первая стихия природы, — подумал Лэнгдон и двинулся вслед за девушкой.